Аннотация. Мазур в эпоху Горбачева. Дикий животный и человеческий мир Западной Африки. Блекнут красные идеалы, зато багровеют лица героев, но не от стыда, а от ненависти. Кирилл Мазур, полковник на службе очередного отца нации, по-прежнему на боевом дежурстве. Немогущество ради Советской империи, а из принципов офицерской чести и достоинства. Сегодня намазали белоснежный смокинг. В руке не клерон или узи, а длинный гибкий стек с рукояткой из черного дерева. «Белая гвардия» — первая часть боевика, события которого развиваются в романах «Принцесса на алмазах» и «Голая королева».